Глава 17. Нам надо поговорить. Отмер первым Тимофей. Надо, согласилась Маша. Тимофей развернул каталку и повез Машу в палату. Пожалуй, сейчас это было единственное место, где им никто не помешает. Последнюю капельницу Маши поставили до обеда. Таблетки медсестры выдавали с утра на весь день, так что медперсонал не должен был появиться. А больше войти к Маше было некому. Тем не менее, Тимофей плотно закрыл дверь, чтобы им не помешали. — Ты бы еще табличку повесил, не беспокоить, — усмехнулась Маша. — Я бы повесил, — серьезно откликнулся Тимофей. — Садись, Маш, или ложись, как тебе удобней. И без всякого перерыва огорошил. — Я тебя так люблю, Машунь, что, кажется, шкуру готов снять, лишь бы оберечь тебя. — Да, похоже, моя шкура тебе уже не нужна, — с горечью выдохнул. Я наворотил столько ошибок, что не представляю теперь, как все это разгрести. «Главное, что ты это понял, Тим», — тихо ответила Маша. «Я раньше тоже любила тебя без памяти. Думала, жить не смогу без тебя. Но видишь, живу», — она усмехнулась. Я за только прицепилась откуда-то. «А так, все нормально. Работаю, бизнес развивается. Ромка радует успехами. Справляемся?» «Я вижу». Через короткую паузу заговорил Тимофей. «Именно ты справляешься, а я сдохнуть готов. Ты бы знала, как хреново без вас». «Ты сам выбрал», — нейтрально уронила Маша, хотя жалко стало этого мощного, но потерянного мужчину. «Сам». Молчание вновь повисло между ними. «Маш, я не прошу простить сейчас, немедленно, но дай нам шанс». «Зачем? А вдруг тебе опять с нами станет скучно?» Опять захочешь новых, острых ощущений? Нет, нет, Машунь, хватило мне этих ощущений с лихвой. Все эти события перетряхнули мое сознание. Понял, что на самом деле ценно, а что шелуха. Прости, родная, за эти испытания. И я не вру, Маш, и в этом никогда не врал. Любил и люблю только тебя. Как встретил в молодости, так и все. А это, Ксения, как какой-то заскок, как пелена» помутнение. Вдруг показалось, что имею право на поблажки. Да только оказалось, что в деле супружеской верности поблажек нет. Нет их. Есть уважение, долг, верность. И терять их западло. «Давай начнем сначала», — едва слышно выдохнул он. «Верю, что ты понял», — вздохнула Маша, удивленная эмоциональным взрывом со стороны Тимофея. Загребные прошлись по тебе и по нашей семье катком. Но, Тимофей, мое сердце испытало сильнейший шок. «Теперь я просто не верю, что ты больше не предашь». «Да, верю, что ты понял натуру Ксении, и она тебе теперь неприятна. Но только она. А вдруг следующая твоя любимая женщина будет вполне приличной дамой и не разочарует тебя? Как будешь выбирать между долгом и новой любовью?» Опять замолчали. Тимофей вполне понимал Машины сомнения, но был с ними совершенно не согласен, он изменился. Маша, с одной стороны, понимала, что Тимофей сейчас открывает ей сердце. На самом деле раскаивается и хочет восстановить семью, но, с другой стороны, обида на мужа укоренилась так глубоко, что невозможно было простить, даже несмотря на спасение Ромки. Особенно Машу бесило, что эта Ксения два месяца жила в их доме, Пользовалась всем тем, что Маша создавала для семьи. Делала ремонт по своему усмотрению, перекопала все Машины цветники, лишила их семейного гнезда. Нет, это не прощается. А если сходиться заново, как предлагает Тимофей, то где им жить, если их дом опоганен? Внезапно дверь в палату распахнулась от резкого рывка. «Мам, бать!» — влетел Ромка — меня на каникулах посылают в москву на отборочные соревнования юху ромка вскинул руки и подпрыгнул на месте маша с тимофеем переглянулись и невольно улыбнулись гордость и радость за сына на миг объединила их только у меня все снаряжение осталось у бати в доме и зал там в подвале для тренировок классный суетился сын мам может вернемся на время моей подготовки маша помрачнела. Как сказать сыну, что она просто физически не может вернуться в тот дом? И кажется, Тимофей ее понял. Сын, прямо сейчас вернуться не получится. Я там делаю ремонт, чтобы освежить кое-что и вернуть, как было. Но рабочие уже заканчивают. И к маминой выписке должно быть готово. А пока будем с тобой ходить в тренажерку. Мам, а после ремонта переедем? Я уже соскучился по дому. Посмотрим. Уклонилась от прямого ответа Маша. Для Тимофея и этот неопределенный ответ был победой. «Это же не твердый отказ!» Ромков вскинул глаза на отца и незаметно заговорщицки подмигнул ему. Все понимал этот бесёнок. Видел, как мучаются родители друг без друга и по-своему наивно хотел подтолкнуть их к воссоединению». Маша заметила, как сын подыгрывает отцу, поняла, что от недавней ненависти к Тимофею у Ромки ничего не осталось. Спасительные подвиги Тимофея сделали свое дело — и вернули Ромке уважение к отцу. Маша этому была только рада, потому что впереди целая жизнь, и лишать общения отца и сына она не хотела. Поддержка отца для Ромки явно пригодится. Что касается себя, то сама Маша возвращаться к Тимофею не собиралась и оставляла для них только одну линию общения, второй родитель. Поэтому собралась духом и отправила всех из палаты. Надо было отдохнуть и все осмыслить. Тимофей. Рома. «Идите домой. Мне надо подумать». Оставшись одна, Маша позвонила Маринке. Последние месяцы им поговорить было некогда. Вначале Марина уезжала в долгую командировку на Восток, затем у Маши начались проблемы. Но на короткие разговоры все же время находили и были в курсе проблем друг друга. «Ну что там у тебя, подруга?» Маринка сразу взяла темп. «Выписывают. Подлечили немного, но теперь постоянно следить надо». «Ясно. Море!» — согласилась Марина. «Квартира готова, хотя бы найми помощницу!» «Да есть у нас помощница, только Тимофей предлагает к нему вернуться, а там и повар, и прислуга, и все удовольствия!» – пошутила Маша. «А ты?» – сразу вскинулась Маринка. Вернешься? «Не знаю». «Любишь до сих пор», – утвердительно бросила Марина. «Люблю, но простить не могу. Знаю, дура. А знаешь, Маш...» Я вот вначале резко против твоего Тимофея была. Тоже думала, предательство прощать нельзя. А сейчас торкнула. А мы что, боги? Почему решаем, казнить или миловать? Понимаю, есть сволочи, которых только могила исправит. А если человек на самом деле раскаялся, тогда как? Ты сама говорила, сколько для вас Тимофей сделал и делает. Может, лучше приглядеться? Опять же, Ромка, сама говоришь, с отцом помирился. Подумай, Маш. Ой, прости, меня зовут. Перезвоню. Пока, пока. В замолчавшую трубку ответила Маша. Может, Маринка в чем-то права. Нельзя быть такой категоричной, спросила саму себя. Выписали Машу через пять дней. Доктор, прощаясь, предостерег. В этот раз Мария Семеновна обошлось без операции. Но вы взрослый человек и должны понимать, что только строгое соблюдение всех назначений убережет ваше здоровье. «Я понимаю, доктор, и обещаю не отступать ни от диеты, ни от лечения». В последние пару дней Тимофей уже не дежурил у Маши в палате, а приходил два раза в день, утром и вечером, на пару часов. При этом распорядок больницы и режим посещений ему были не указ. Впрочем, как всегда и везде. Встречали они ее с Ромкой вместе. Ромка сунул ей огромный букет гербер, который Тимофей называл цветными ромашками и не считал за серьезные цветы но Маша их любила. «Мам, это тебе от нас, батей!» Притерлись, сблизились, поняла Маша. Небольшой червячок ревности проник в сердце, но она не стала демонстрировать недовольство. Окинула взгляды мужа и сына. Ромка почти догнала отца по росту, не хватало только мужской крепости тела, но Ромке лет всего 15, 16 приближается, еще заматереет. Но сын и психологически уже чувствовал себя не мальчишкой-подростком, а молодым мужчиной. Они с отцом были удивительно похожи. Маша это остро почувствовала сейчас, на крыльце горбольницы. Искоса взглянула на мужа. Тот улыбался, но как-то неуверенно, напряженно. «Маш, поехали домой», — неожиданно выдал он без всякой подготовки. «Рабочие в доме закончили, остались работы на улице, но там будут работать уже под твоим руководством». «Что сейчас на улице делать?» — проворчала Маша. «Зима. Ну, снега еще почти нет, морозов тоже. Найдете чем заняться. Поехали, а?» Не умел Поливанов просить, умел приказывать. Но сейчас в его тоне была даже не просьба, мольба. И Маша сдалась. «В самом деле, обиду можно носить годами, но это говорит только о том, что человек, на которого ты обижаешься, тебе не безразличен». От себя Маша не скрывала, что муж ей еще как не безразличен. Она любила его и продолжает любить, несмотря ни на что. Притом она же видела, что муж изменился. На самом деле сожалеет о своем предательстве, пытается исправить. Тем более выяснилось, что загребные оба спланировали эту атаку на их семью. Конечно, это не отменяет факта измены, она была. Но Маша нашла в себе силы переступить обиду. Да, простила не до конца, остались сомнения. Но теперь делом Тимофея было доказать ей, что Маша не ошиблась, поверив мужу, дав ему второй шанс. Тимофей с Ромкой стояли перед ней и терпеливо ждали решения. Положительного, как поняла по их настрою Маша. Она улыбнулась Ромке, принимая от него букет, и сдержанно кивнула мужу. «Поехали. Хочу посмотреть, что там изменилось». «Там все в порядке, Машонь. Нет никаких следов чужого присутствия». Он даже побоялся вслух произнести имя бывшей любовницы. Но Маша поняла и обрадовалась, что не встретит в доме неприятных напоминаний. Тимофей засуетился, открывая ей дверь машины, и, сев за руль, широко улыбнулся. «Спасибо, Машунь. Ты не пожалеешь».